Она бросилась на пол и закрыла лицо руками. Потом она дико взглянула на меня и сказала, «Стало быть, здесь ничто не может помочь мне». «Да, дайте бумагу, я подпишу ее». Я предвидел это и держал бумагу наготове. Она взяла перо и дрожащей рукой вывела свою подпись. Кончив писать, она снова закрыла лицо руками и разразилась горькими рыданиями. «Не думайте, что я сделала все это из любви к деньгам!» — прерывисто заговорила она, несколько успокоившись. «Моя мать считалась ведьмой и была сожжена на основании таких же доказательств, какие мы собрали против Марионда Бриголь». Все боялись ребенка, оставшегося после ведьмы. Еретики, из которых за последние годы я многих довела до костра, были настроены еще хуже по отношению ко мне. Меня едва не постигла такая же судьба, какую испытала моя мать. Как я ненавижу этих добродетельных господ, которые боятся меня как чумы. Как мне хотелось отомстить им всем. Я только не знала, каким образом. В один прекрасный день одна женщина, дававшая показания против моей матери, сама подверглась обвинению своими показаниями, я помогла отправить ее на костер. Я даже не подозревала, что это так легко. И с этого дня я стала поставлять жертвы для костра, забирая с моей ненавистью все выше и выше. Они объявили войну мне, И я отплачивала им тем же. Впоследствии, однако, когда я пришла в зрелый возраст, меня охватил ужас при мысли о своей жизни. Раскаяние пришло поздно, но ведь я была еще так молода. Мне было всего 10 лет, когда сожгли мою мать, а теперь мне 22 года. Пять лет, как я все стараюсь порвать с этой жизнью, но не могу. Видели ли вы, как умирают люди, затянутые забучими песками? Я однажды видел, как у них погибла одна женщина. С каждым шагом по этой предательской почве... Она уходила в песок все глубже и глубже, пока он не сомкнулся над ее головой. Теперь это повторилось со мной. Я сильно боролась с собой. Бурно продолжала она, но разве я могла жить, как все? Во-первых, я была дочерью ведьмы, а во-вторых, доносчица и шпионкой. Куда бы я ни пришла, мое положение не изменялось. Если я давала денег, хорошо. А если бы я была не в состоянии платить, я могла бы умереть где-нибудь в канале Почему же другие могли иметь пищу, кровь? Мне ничего не оставалось делать, как идти по прежней дороге или бегать по улицам. Это, может быть, было бы лучше, но я не могла принудить себя к этому. Нередко бывало и так, что мне оставалось только подписать свое имя, а дело было уже сделано без меня, и никакая сила не могла бы спасти обвиняемых. Я хотела предостеречь Марион де Бриголь, но она не приняла меня. Когда я подошла к ней на улице, она с отвращением отвернулась от меня». Тогда сердце во мне ожесточилось, ведь и я человек. Я понимаю, что мне лучше было умереть раньше, но ведь я была так молода, и вот теперь мне предстоит сгореть живьем. При последних словах ее голос перешел в крик. А вдруг она задрожала и, уставившись глазами в пол, замолкла. Когда она подняла глаза на меня, они как-то неестественно расширились. И она прошептала, как в бреду. «Страшно сгореть. Страшно. Я это часто видел. Скоро это будет?» Со странным вниманием прислушивался я к ее словам. К этому крику существа, заблудившегося, подобно многим, в серой пустыне нашего мира. А разве мы способны на что-нибудь другое, кроме блужданий на обум? И она была жертвой того положения вещей, которое создано церковью, проповедующей религию. Того, кто строго осудил своих учеников, просивших не спасать огонь на Самарию. «Не она была главной виновницей в своем грехе, не она». «Если меня не заставят, то я не сделаю этого». Сказал я гораздо мягче, чем хотел. «Благодарю вас». Но я чувствую, что смертный час мой близок. Стиснув руки и опустил голову на грудь, она безмолвно стояла передо мной на коленях. Свет факела дрожал, играя резкими пятнами на ее белой коже и составляя какой-то странный контраст с ее спокойствием. Молила ли она меня? Этого я не знал. И продолжал стоять тоже безмолвно. Наконец она поднялась и спросила. Вам больше ничего не нужно от меня? Ничего. Я рад, что вы раскаиваетесь. Она сильно изменилась. Дикий огонек погас в ее глазах, уступив выражению глубокой печали. Она глубоко вздохнула. «Увы, слишком постно». И как будто только теперь заметив свою наготу, она густо покраснела и закрыла грудь остатками своего наряда. Затем она с трудом поднялась и тяжело отошла от меня. «Ваше превосходительство!» Ворвался ко мне в душу веселый голос Якова Питерса. «Мы готовы заняться с Бригитой. «Слышишь, что его превосходительство тебя спрашивает?» «Досадно будет». Ха. Мы Вы так хорошо все приготовили!» Не желаешь? Ну, отлично, отлично. Рекомендуется начинать с легкого ущемления членов вашего превосходительства. Тут у меня есть свои приемы, которые действуют весьма убедительно. Отлично. Управляйтесь скорее. У меня немного свободного времени, а уже поздно. К тому же мне все это надоело, и я хотел бы уйти. Дикий крик показал мне, что приемы Якова Питерса в самом деле действуют убедительно. «Я подпишу!» — едва переводя дух, закричал Бригитта. «Я подпишу! Господи!» «Э, тетка!» — весело приговаривал ее мучитель. «Я думал, что ты покрепче будешь. Это ведь только начало. Вспомни-ка о девушках, которых ты присылал сюда, из которых некоторые выдержали все, не сдаваясь». «Возьмите бумагу и пусть она подпишет», — приказал я. «Она, кажется, всегда вместо подписи ставит вот такие кресты». Палач посмотрел на них. «Точно так, ваше превосходительство. У тетки и тонкий почерк». «Ну, дайте ей бумагу поскорее». Когда бумага была подписана, я положил ее в карман. Надо было еще, как водится, засвидетельствовать подписи На самом деле их нельзя было подписывать здесь, но мне хотелось завтра же снять с них копию со всеми формальностями. Прежде чем уйти отсюда, я сказал Якову Питерсу, который был одновременно и производителем пыток, и палачом, и главным тюремщиком, и ту, и другую нужно задержать и посадить в разные комнаты. Они могут сами заказывать для себя пищу, и не следует их отягощать чем-либо. Не забывайте этого. Завтра я распоряжусь иначе, а до тех пор вы отвечаете за них. Мне было очень приятно очутиться опять на улице. Между высокими крышами виднелась лишь узенькая полоска земли, но и слабо видимая эта полоска была протестом против ужасов жизни, которая, казалось, разрушалась за стенами тюрьмы. Было совершенно темно, в воздухе было холодно, я вздрогнул и быстро пошел, чтобы согреться и рассеять впечатление последних часов. Я чувствовал себя как-то нехорошо, как будто что-то грязное пристало ко мне. Когда я подошел к гавани, которую мне предстояло обогнуть, все уже окончательно погрузилось во мрак. Только на западе, на самом горизонте, чуть заметно виднелась полоска зеленовато-желтого света, отражавшаяся в воде вместе с фонарями судов и огоньками в окнах. Надо всем царило полное спокойствие. Уже давно не доходил до моих ушей размеренный шаг часового перед тюрьмой. Не слышно было ни одного звука, только вода мерно плескалась а каменную набережную. Сверху торжественно сияли звезды и двигались по определенному им пути в гордой уверенности, как будто сознавая, что никакая сила не в состоянии отклонить их ни на волос от их дороги. Безошибочно шли они к западу, где понемногу исчезала зеленоватая светлая полоска. «Ой, если бы и мы могли идти так прямо и уверенно!» Как часто я завидовал им, ибо они повинуются одному великому закону, который неуклонно управляет ими, и не знают ни сделок, с совестью, ни ее смущения. Слишком многим управляется наша судьба. Иные говорят Богом, другие бесом, третьей силой атавизма, переходящего от предков к потомкам, силой, которая заставляет нас действовать сообразно нашей натуре, хотя мы и соображаем, что воля наша свободна. Если бы я был уверен, что эта сила управляет нами всегда, я встал бы на колени и обогатворял бы ее, как самого Господа Бога. Но кроме нее, у нас есть еще нечто, что говорит «я хочу» и этим побеждает все остальное. Ведь в моих руках добро и зло, я могу выбирать. Но действительно ли у меня есть выбор? Разве я знаю, где начинается и где кончается моя власть? Могу ли я стряхнуть с себя, приставшую ко мне грязь, если того захочу? Вот я сейчас, тянут в борьбу, которая не хочет закончиться поражением, а ищет для себя победы и не обращает внимания на средства. Мои предки сделали меня таким, каким я существую, и я не могу от них отказаться, если бы даже и хотел. Так что же тогда остается от моей воли? Часы на башне пробили половину шестого. Я почувствовал, что глупо предаваться таким мыслям. Я находился в небольшом городке, в стенах которого я был почти богом. Я, очевидно, опьянял от самомнения и вздумал переменить мир. Я шел вперед и издевался над глупостью мира сего, который осуждает и сжигает людей за преступления, которых они не совершали. Ведь дело могло дойти действительно до сожжения, я это чувствовал. Церковь нуждается в жертвах, но монах никогда не будет ею. И вопреки всему тому, что я говорил Вандервейрену, безопасность Марион де Бриголь, да и моя тоже, висела на волоске. Одно неосторожное движение, и мы оба погибли. Меня могли простить за то, что я сделал, но не за нарушение принципов. Только мой собственный костер мог бы послужить доказательством моего правоверия после всего того, что случилось. Я сказал, что народ в Испании более просвещен, но даже могучая испанская инквизиция не осмеливается открыто идти против формальных доносов монахов и попов. В течение сотен лет твердили, что колдовство действительно существует. Книги разных богословов полны рассуждениями на эту тему, и вера в колдовство должна оставаться неприкосновенной. Так называемый епископский канон, возникший еще в VI веке и отрицавший существование колдовства, давным-давно забыт, но он существует, и как верный сын церкви, которому дорога ее слава, я остановился на этом выходе из дилеммы. В 1572 году было гораздо сложнее освободить одну женщину от эшафота, чем сжечь сотню еретиков. Когда я вернулся в дом Ван Вейерена, часы на колокольне церкви Святой Гертруды пробили три четверти седьмого. Я опоздал почти на час. Я заспешил, так как привык быть точным и не любил заставлять ждать себя, особенно дам. В данном случае мне было неприятно вдвойне, ибо могут подумать, что я, будучи хозяином положения, не желаю ни с кем считаться. На лестнице меня встретил Вандервейрен. Тем торжественным и немного высокомерным тоном, который так хорошо к нему шел, он просил меня распоряжаться им. Я поблагодарил его и спросил, здесь ли мадемуазель Дебриголь. «Она уже ждет вас. Пожалуйста, передайте ей мое сожаление в том, что я опоздал. Прошу изменить меня, но я был задержан по ее же делу. Тем более она будет благодарна. Я сейчас передам ей об этом». Через несколько минут я встретился лицом к лицу с мадемуазель Дебреголь. Когда я вошел в комнату, она была там одна, стояла, облокотившись на кресло. Мы встретились в той самой комнате, в которой я уже был, когда впервые посетил дом Ван Вейрена. Тогда она была залита солнцем, пропитана запахом духов. Теперь же был вечер. На двух столах стояли рядом свечи, что придавало этой длинной низкой комнате с темным потолком какую-то странную торжественность. Женщина, которую я спас, также имела сосредоточенный и серьезный вид, как будто подчеркивая, что жизнь, которую я ей даровал, есть вещи далеко не заурядная свет от свечей играл на ее лице и за ее спиной в темноте одета она была во все черная со строгой простотой если бы на шее у нее не было белых кружев то можно было бы подумать что она в трауре волосы у нее были завязаны на затылке узлом и в них не было никаких украшений она немного выше и стройнее своей двоюродной сестры Но овал лица и мягкие очертания рта у обеих одни и те же, только глаза у них разные, у нее они шире и не имеют того выражения гневного презрения, которое, по-видимому, обычно для Донны Изабеллы. Они были ясны и кротки, когда она подняла их на меня».